Глава 4. Главный сыщик столицы. С раннего утра начальник сыскной полиции Петрограда был в дурном расположении духа. Виной всему поступивший отчет о вчерашних преступлениях. Среди краж, разбоев и убийств их количество почти не выросло по сравнению с прошлым месяцем. Больше всего беспокоило странное преступление на Болотной. Как сообщалось в донесении, девица 20 лет Анна Ивановна Извозова, модистка ателье мадам Дюкле, была найдена дворником Архипом Шлыковым по месту жительства в бессознательном состоянии и с многочисленными ранами лица. Карета скорой помощи доставила пострадавшую в лечебную глазную больницу. В результате врачебного осмотра установлено, что Извозова находящаяся без чувств вследствие применения хлороформа подверглась истязанию в виде вливания серной кислоты в глазные яблоки, что привело к полной и безвозвратной потере зрения. Однако кожа вокруг глаз была без повреждений. Кроме того, на лице имелись глубокие рваные раны, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга. Их рисунок напоминал перевернутые кресты. Всего таких насчитали три: на лбу и обеих щеках. Как опытный сыщик, немало повидавший на своем веку, Владимир Гаврилович Филиппов понимал, что скорее всего за этим преступлением последуют другие, весьма похожие на только что совершённое, и тогда город может охватить паника. На память пришли события шестилетней давности. Когда у Калашниковой набережной выловили труп проститутки с множеством ножевых ранений, за этим преступлением последовали другие. Ежедневно горожане с опаской ожидали новых сообщений об очередном смертоубийстве петербургского маньяка. И столичные газеты не упускали случая порадовать обывателей своей осведомленностью. Кошмар закончился только через два с половиной месяца. И то лишь благодаря внимательности коридорного одной из гостиниц, сумевшего задержать душегуба. Но сейчас тот самый убийца находился на каторге и никак не мог оказаться в Петрограде. Неужели появился новый, задавался вопросом действительный тайный советник? Да, сердце подсказывает, что в этом деле будет непросто разобраться. Тут нужен человек, который бы к расследованию подошел вдумчиво, без суеты. Жаль, что самому не досуг, ничего не поделаешь. Слишком много у меня чиновничьих обязанностей. Одни беседы с посетителями занимают не меньше трех часов в день, не говоря уже о совещаниях в департаменте, рассмотрении почты и работе с разного рода депешами, циркулярами и приказами. А уж если в числе потерпевших оказывается кто-нибудь из родственников великих князей или членов правительства, то и на место преступления приходится выезжать самолично. Он поднялся из-за стола, подошел к окну и рассматривая улицу, подумал, что лучшей кандидатуры, чем его помощник Мечислав Николаевич Кунцевич, пожалуй, не найти. Славой и мастерством подчинённый едва не перещеголял своего патрона. К числу его побед можно было отнести и отыскание драгоценности из магазина Гордона в гостином дворе, и участие в расследовании дела об убийстве госпожи Тиммы и разгром международной шайки фальшивомонетчиков. Всего, пожалуй, и не перечислишь. Да вот только еще 11 января вышел приказ о переводе надворного советника МН Кунцевича в департамент полиции на повышение. И теперь помощник дорабатывал на прежнем месте последние дни положенного месячного срока. "Стало быть, надо бы искать другую кандидатуру", решил для себя Филиппов. Большие напольные часы, доставшиеся еще от отца, петербургского чиновника пробили 10. Пора было подниматься на второй этаж. Казенная квартира русского Шерлока Холмса располагалась в том же доме, что и сыскное отделение на офицерской 28 в здании бывшего съезжего дома второй адмиралтейской части, в которой когда-то отбывал месячное заключение Тургенев. В приемной столпились человек 12. Заметив невысокого полноватого господина с густыми усами, ожидающие почтительно расступились. Уже в кабинете помощник подал список лиц, записавшихся в беседу. Ба! Кого здесь только не было? И председателя правления Волжско-Камского коммерческого банка, и учителя гимназии номер 12, что у Анечкового моста, И графини Баранцевой, и даже известного ювелира Фролова. На этот раз аудиенция длилась ровно полтора часа. По окончании Филиппов велел помощнику вызвать губернского секретаря Игнатьева. Чиновник для поручений появился почти сразу же, видимо, находился у себя. Высокий, крепкого телосложения, на вид ему было не более 35 лет. С открытым лицом и умными глазами он невольно внушал доверие любому, кто с ним впервые сталкивался. "Прошу, Пётр Михайлович, прошу", указывая рукой на кресло, пригласил Филиппов и расположился напротив. Он взял со стола лист с сообщением о вчерашнем преступлении на Болотной и протянул подчиненному, дождавшись, пока тот ознакомится с текстом, сказал: Я бы хотел, чтобы именно вы занялись этим делом, хотя злодеяние совершено и не на вашем участке. Несомненно, будет начато уголовное следствие, и, как вы понимаете, все поручения следователя придется теперь исполнять вам. Я боюсь, что за первым нападением последуют и другие. Как видите, уже сейчас вопросов больше, чем ответов. Но, ну, например, Мне непонятно, почему злоумышленник не прикончил жертву, а только выжег ей глаза. И что означают перевернутые кресты? Зачем понадобилось выкалывать ряды кровяных точек? И как он умудрился наносить их на одинаковом расстоянии друг от друга? В конце концов, сама экзекуция заняла определенное время, и изверга могли спугнуть прохожие. Однако, несмотря на это, Он продолжал методично выбивать острым предметом кресты. Гораздо проще было изрезать лицо бритвой или лезвием. Право чушь какая-то, не находите? Да, странности имеются, но только на первый взгляд. Разгладив усы, задумчиво вымолвил сыщик: Простите, я думаю, что не ошибусь, если предположу, что это дело рук субъекта, охваченного безумной идеей маньяка. А вот этого Пётр Михайлович я боюсь больше всего. Начальник поднялся и заходил по кабинету, нервно щелкая костяшками пальцев. Прогнозировать поступки сумасшедшего почти невозможно. Агентура здесь тоже вряд ли поможет. Боюсь, что и от картотеки будет мало толку. Отпечатков пальцев, как вы очевидно догадываетесь, преступник не оставил. Да я каких следах говорить, если девушку обнаружил на улице дворник, а карета скорой помощи отвезла ее в больницу. Тут необходим холодный расчет и точный удар, как в бильярде. Правда, сведения и фактов пока не густо, но ведь так всегда бывает в начале. Ни зацепок, ни свидетелей, а потом глядишь и потянулись ниточки. Распутаем, Владимир Гаврилович, обязательно распутаем этот клубок. Это хорошо, что у вас такая уверенность. Хорошо. -с. Жаль только времени у нас мало. Преступника мы должны обезвредить раньше, чем он поднимет руку на следующую жертву. «Должны-то Долните должны, должны проговорил Филиппов, вновь усаживаясь в кресло. Но я отлично понимаю, что сделать это совсем непросто. Игнатьев пожал плечами и заметил: "Сейчас важно найти ответ на главный вопрос. Случайно ли была выбрана жертва или нет? Во всяком случае, не лишне присмотреться к окружению потерпевшей, расспросить подруг, соседней, дворника". "Вижу я в вас не ошибся", поднимаясь, выговорил хозяин кабинета. "Докладывайте мне о деле каждые три дня. С богом!" Когда за подчинённым закрылась дверь, Филиппов вдруг вспомнил, что особенностью злодеяний петербургского Джека-потрошителя, пойманного в сентябре 1909 года, явилось то, что все его жертвы были брюнетками. Надо бы узнать, подумал он, а не брюнетки ли пострадавшие?